Глава 31. Грязнокровка вышла на охоту. Дорогой черный автомобиль медленно скользил по узкой кривой улице Колеса тихо шуршали по разбитому растрескавшемуся асфальту. Яркий свет фар выхватывал из темноты старинные кирпичные здания, покосившиеся фонарные столбы, кучи гниющего мусора — сваленные прямо в темных переулках. Эммануил Гордецкий, бывший управляющий корпорацией «Экстрополис», сидел за рулем с брезгливой гримасой на лице и всматривался в окружающий ландшафт. Ему здесь совсем не нравилось. «Ну и местечко вы выбрали для встречи», — недовольно сказал он. «В этих трущобах вообще опасно появляться». Женщина в глубине салона пошевелилась. Она куталась в длинное пальто. Ее лицо скрывала густая темная вуаль. «Мне знаком этот район», — глухо произнесла она. «Неподалеку отсюда стояла лаборатория Штерна. Сейчас там лишь жалкие развалины». «Я помню эту историю», — сказал Гордецкий. Штерн забыл об осторожности, за что и поплатился. «Равно, как и ваш бывший секретарь», — недовольно произнесла женщина. Какого дьявола Мёбиусу понадобилось похищать эту девчонку? Все шло как по маслу, наш план был идеален, а из-за его глупой выходки все едва не пошло прахом. Пришлось брать в союзники эту психованную нимфу. «Любовь», — мрачно произнес Гордецкий, — «страшная штука». Мёбиус любил Ингу Штерн и так и не смог забыть ее даже по прошествии стольких лет. Видимо, он просто потерял голову. И не только. Вместе с головой он лишился многих других частей тела. Женщина хрипло рассмеялась. «Проклятые оборотни!» — раздраженно бросил Гордецкий. Автомобиль завернул за угол и едва не врезался в мусорный контейнер. Эммануил едва успел объехать его. Машина вильнула, но вскоре выровняла движение. «Оборотни здесь ни при чем», — сказала женщина в вуале. Над Мебиусом поработал кое-кто другой куда более опасный. Откуда вам это известно? — Совсем недавно я беседовала с одним из них. Гордецкий удивленно взглянул на нее в зеркальце заднего вида. — У вас есть знакомый среди оборотней? — недоверчиво спросил он. — Есть, — кивнула женщина. — И очень скоро вы тоже с ним познакомитесь. По правде сказать, именно он и назначил нам встречу. «Шутите? Я похожа на шутницу?» В этот момент в свете фар возникла невысокая фигура, сплошь закутанная в грязные тряпки. Гордецкий резко ударил по тормозам. Перед машиной стоял древний старик с длинными, давно не волосами и такой же длинной косматой бородищей. Прикрывающие его отрепья были того же цвета, что покрытие дороги, грязно-серого, с мутными темными пятнами. Старик обошел машину, открыл дверь и с кряхтением опустился на переднее сиденье Гордецкий недовольно поморщился, от гостя шел пренеприятнейший запах. — заставляете себя ждать, — проскрежетал старик. — Я уже далеко не молод, а на улице не май месяц. Мы заплутали в этих трущобах. — недовольно произнес бывший управляющий экстрополиса. — Могли бы назначить встречу в другом месте. — Зато здесь я уверен, что никто из членов парда меня не увидит, — пояснил старик. — Они редко бывают в этом районе. — Разрешите вам представить, — произнесла женщина в вуале, — ноздря. — Ноздря? — Гордецкий презрительно усмехнулся господи с кем я связался итак сказала женщина вы действительно готовы нам помочь заполучить мальчишку спросил ноздря почему бы и нет вот так просто недоверчиво спросил гордецкий пойдете против своих почему если не секрет нет никакого секрета жестко сказал старик Я вообще не разделяю этой всеобщей эйфории с наследником. В былые времена все было по-другому. Мы делали, что хотели, и ни на кого не оглядывались. Каждый сам отвечал за свои поступки, сам заботился о своей безопасности. Мы не ждали, что на нас не зайдет некая великая сила, магия. Ноздря смачно сплюнул себе под ноги. Да и стар я уже, чтобы ждать чудес. Обряд воплощения должен состояться после того, как мальчишке стукнет шестнадцать. Но когда именно? Когда ему исполнится семнадцать, восемнадцать, двадцать четыре? Кто знает, может, я и не доживу до этой даты. Так что при любом раскладе лично мне абсолютно без разницы, что станет с этим наследником. Его воплощения ждут молодые, а нам, старикам, уже не на что надеяться. — Что вы хотите за свою помощь? — спросил Гордецкий. — Она пообещала мне денег, — старик кивнул на женщину на заднем сиденье. — А деньжат никогда не помешают. — Зачем вам деньги, если вы помирать собрались? — скривился Эммануил. Ноздря одарил его злобным взглядом. Может, я хочу прожить остаток жизни, ни в чем себе не отказывая. И потом, у меня есть внучка. Она обычная девочка, у нее нет способностей оборотня, поэтому она не состоит в стае. Оставлю все ей, пусть потом поминает деда добрым словом. — С вами все ясно, — кивнул Гордецкий. — Вознаграждение вы получите. Но лишь в том случае, если наш план увенчается успехом. «У вас есть план?» — усмехнулся Ноздря. «Есть», — холодно произнесла женщина под вуалью. «И вам отведена в нем немаловажная роль. Вы заманите мальчишку в ловушку и сделаете это так, что он ничего не заподозрит. В противном случае ваши же сородичи перегрызут вам глотку». Ноздря невольно потрогал шею. «Моя глотка мне дорогая». — тихо сказал он. — Ладно, излагайте, я вас внимательно слушаю. В комнате для собраний, расположенной над главным залом клуба «Кошачий глаз», сидела в кресле Иоланда. Вожак парда, Константин, не сводил с нее глаз. Женщина расслабленно откинулась на спинку, два изогнутых рога возвышались над ее плечами. Ее глаза были закрыты. Казалось, она отдыхала. Но это было совсем не так. «Слухи подтверждаются», — произнесла Иоланда. «Все говорит о том, что Владимир Штерн вернулся. Мало того, он заключил договор с президентом Экстрополиса». Голубцы. Она рассмеялась и открыла глаза. «Дочь Штерна, Инга», Кровожадная грязнокровка вновь вышла на охоту. Мутантка, не метаморф и не оборотень. Тварь, которая и существовать не должна. Чтобы жить, она пьет кровь других. Уничтожает, чтобы сохраниться самой. Этому нужно положить конец, Константин. Необходимо закончить то, что мы начали 16 лет назад, когда напали на лабораторию Штерна. «Я понимаю, эта темная госпожа», — склонил голову Константин, — «и полностью согласен с тобой. Но как их найти? Ноздря не может отыскать их по запаху, ведь у нас нет ничего принадлежащего им». Иоланда грациозно поднялась с кресла. «Об этом не беспокойся», — спокойно сказала она. «Я что-нибудь придумаю. А вы пока присмотрите за наследником». Приближается парад планет. В его школе уже начали происходить странные вещи. Я еще не поняла их природу, но мне это не нравится. Уж слишком все это похоже на выходки... Ты сам знаешь кого. Константин снова поклонился. — Я лично займусь этим. — Хорошо, — кивнула Эволанда. Она неспешно приблизилась к большому зеркалу, и взглянула на свое отражение в мутном стекле. Затем повернулась к Константину. «И будьте осторожны». Ее тело окуталось черным дымом. На глазах Константина сизые клубы, в которых мелькали красные вспышки молний, втянулись в поверхность зеркала. Серебристая гладь дрогнула и пошла волнами. Когда туман рассеялся, И Оланды в комнате уже не оказалось. Вожак стаи пересек комнату и вышел на балкон. Вдохнул полной грудью прохладный ночной воздух. Прямо под балконом располагался обширный пустырь, ровная круглая площадка, за которой сразу начинался густой непроходимый лес. Константин планировал сделать тут пристройку, чтобы расширить здание, и его люди уже начали расчищать место под строительство. Они работали днем, а ночью тусовались в этом же самом клубе. Но сейчас на пустыре кто-то находился. Юная девушка в роскошной длинной шубе. Ее темные волосы развевались на ветру. Миловидное лицо казалось мертвенно-бледным в голубом свете луны. Она, не шевелясь, стояла в центре площади, и, подняв голову, смотрела прямо на него. «Ксения?» — изумленно произнес Константин, узнав ее. «Что привело тебя сюда?» Девушка даже не шелохнулась. «С чистым сердцем и открытой душой я пришла к тебе», — тихо проговорила она. «И теперь жду твоей помощи». Константин был немало озадачен. «Что тебе нужно?» — спросил он. Она вдруг прыгнула. Не разбегаясь, с места совершила гигантский прыжок и в мгновение ока оказалась на перилах балкона. Полы шубы хлопнули по ее бокам. «Твоя кровь!» — прошипела Инга Штерн. Ее губы разошлись в стороны, обнажив острые звериные клыки. Лицо деформировалось, превращаясь в некое ужасное подобие кошачьей морды. Она бросилась на Константина, и они вместе с грохотом ввалились в комнату. Из-за громкой музыки, сотрясавшей стены клуба, никто не слышал шума яростной драки и последовавшего за этим истошного вопля.